Глава 19. Разноцветные кляксы плавно обретают конкретные очертания. Ага, жёлто-белое пятно это люстра, а большое коричневое шторы. Витя сильно зажмурил глаза, зазвенело в ушах, и голова наполнилась зычным гулом. Он приподнялся на локтях, аккуратно сел, пощупал голову и протёр глаза руками. Широко зевнул, потягиваясь всем телом, напряг и резко отпустил мышцы. Уже лучше. Витя не помнил, как вырубился. Читал дневники, потом, судя по всему, на автопилоте лег в кровать и заснул. Он прокрутил беспорядочные ночные видения, которые не дали расслабиться во время сна. В полубреду Витя заново переживал смерть дедушки. Тряс его лежащего мертвым в кровати Плакал и просил научить играть в шахматы. Дедуля не отвечал, а его ледяные руки безжизненно свисали с матраса. Он пересматривал ссоры родителей. Отец собирает вещи, а мать, унижаясь, падает на колени, держит его за ноги и молит не оставлять одну с больным сыном. А потом видел, как яркая звезда за красноватым стеклом мчится в темном пространстве, виляет огненным хвостом. Приближается все ближе и ближе. И как он сам, десятилетний мальчик, за руку с дедушкой неторопливо ходит по коридорам из блестящей нержавейки с огромными иллюминаторами. Дедуля рассказывает про мир, в котором нет войны, где все-все люди на планете договорились жить дружно. Виктор закрыл глаза. Глубоко всей грудью вдохнул, оставить все философские эзотерические мысли остаться в доме матери, найти работу на удаленку и жить нормальной жизнью. Ноутбук есть. счет рано или поздно разблокируют, а Костю отдать на лечение в психоневрологический диспансер. Деятельность сектантов наверняка ограничат законодательством, как прикрыли лавочку Еговым, и все встанет на свои места. Хотелось бы так думать. Хотелось бы в это верить. 1 2 3 начался нарастающей громкостью считать телефон. Витя глянул на экран и как можно быстрее нажал кнопку ответа. Костя, ты где? Не дождавшись приветствия, спросил Витя. Ты бесполезная ячейка общества, Витя, ответил друг и выдержал паузу. Из-за тебя учитель все больше становится человеком. Костя, тебе нужна помощь, проигнорировал он. Где ты? «Но Он становится добрым человеком и поэтому приглашает тебя на международный семинар. Похоже, Константин был разочарован. Ты не заслужил такого отношения. У Вити ёкнуло сердце. Больно слышать от лучшего друга такие слова. Он прижал руку к груди, стараясь успокоить участившееся дыхание. Концертный зал на вокзале через два часа закончил друг. И не дожидаясь ответа, сбросил. Перезванивать, скорее всего, бессмысленно. Глянув на время, Витя вытащил из рюкзака ноут, закинул бумажки с заметками и копией дневников, сбил с кроссовок засохшую грязь и протёр их тряпкой. От резких движений подташнивало, и он вспомнил, что ничего не ел. Вышел во двор, из горы полугнилых яблок под старым деревом подобрал несколько посвежее, вернулся в дом обтёр их кухонным полотенцем и растолкал по карманам. Сегодня у него будет яблочный завтрак в железнодорожном вагоне. Будь как все, и люди к тебе потянутся», — грустно подумал Виктор, вспомнил жирующих бутерброды с салом кумушек в электричке. Уже одетый стоя в коридоре, спохватился, что у него нет денег. Небрежно перерыл все красивые шкатулки матери с бабушкой Файлы с документами и косметички в поисках неприкосновенного запаса, но 5000 одной купюрой нашёл только на кухне, в банке с гречкой. Сунул бумажку во внутренний карман и побежал на станцию. Электричка, судя по расписанию, должна быть через 12 минут. Если поторопиться, можно успеть. В город Витя вернулся на 40 минут раньше назначенного костей срока. И бесцельно бродил по вокзалу. Сколько из беспорядочно снующих мимо него людей пришли на сектантский семинар. И почему он международный? Получается, по всему миру люди верят в этот бред про не будь человеком, стань ничем? А, усмехнулся Витя. А я еще думал, что я ненормальный. Он неторопливо пошел к концертному залу. Возле двери толпились люди с белыми бумажками в руках. И ни шевелясь ждали, пока откроется дверь. Витя настороженно глянул на них. Если не присматриваться, можно подумать, что это беспорядочно расставленные восковые фигуры. Но нет, дышат и моргают. Может, ему тоже нужна какая-то бумажка. На входе стоял невысокий, крепкий мужичок в кепке, такой себе мини-мордоворот. И Витя поджал губы, чтобы не засмеяться, глядя на широко растаявшего ноги серьезного охранника. Он решил невозмутимо пройти вперед. Бывает, что такой прием срабатывает. Витя почти дотянулся до двери, но мужчина схватил его за плечо и так крепко сжал, что ключицу пронзила резкая боль. Э, возмутился Витя, пытаясь вести себя как можно увереннее. Меня пригласили? Охранник отодвинул его к стене махнул в сторону живых манекенов и каменным голосом произнес «После них». после них после без пяти 12 откуда-то появился низкорослый сгорбленный старичок с колокольчиком и стал мотылять им как на школьной линейке в восковые люди превратились в живых и толкая друг друга локтями одновременно ломанулись к двери витя стал поодаль наблюдая за ожившими манекенами в поисках гости. Если друг позвал его на семинар, то, наверное, тоже будет тут. Может, тогда получится вытащить его из секты или хотя бы по-человечески поговорить. Столпотворение рассосалось так же быстро, как возникло, и охранник Крепыш махнул Виктору головой, мол, твоя очередь. На сцене, где более привычно видеть фортепиано и выступающих артистов, стоит черная закольцованная ширма. За ней висят три больших монитора. робко ступил на красную дорожку, внимательно оглядел затылки и лица людей, сидящих на деревянных стульях. Вдруг где-то среди них Костя вспомнил, как они с другом в юношестве ходили на концерты, стараясь пробраться через толпу к самой сцене и улыбнулся. Один раз Костя наступил волосатому громиле на ногу. Тогда они еле-еле избежали драки. Повезло, что толпа была очень плотная, не развернуться. Эх, в то время каждый из них старался влезть первым в конфликт, чтобы уберечь другого. Все места, кроме трех первых рядов справа, заняты. На центральном экране запрыгали черно белые полосы. И в зале раздалось громкое шипение аппаратуры. Приятный женский голос объявил: "Пожалуйста, соблюдайте мыслительную чистоту. Учитель появится через 30 секунд". Витя вздрогнул от резкого звука, вырвавшего его из воспоминаний, и торопливо зашагал к свободным местам. Он присел на крайний стул второго ряда, рассматривая черное полотно, покачивающееся от шевеления за ним. Еще два монитора показали полосы, и стало слышно постукивание, похожее на проверку микрофона. Виктор оглянулся, разглядывая посетителей семинара. Все, женщины в аккуратных блузах, мужчины в строгих пиджаках, даже подростки в спортивных костюмах, сидели, склонив головы вниз и не двигаясь. Витя почувствовал себя неловко повернулся к сцене и тоже опустил голову из-под лобья, поглядывая на ширму, которая, судя по всему, была закрыта со всех сторон. На мониторах, похоже, шла трансляция из других концертных залов. На левом экране помещение в современном стиле с длинными рядами и дорожками по бокам, на центральном радиальное с красными стульями, а на правом красовался обитый светлым деревом небольшой зал с одной дорожкой. Витя поднял голову, поочередно разглядывая изображение. Каждое помещение заполнено опустившими голову людьми непонятной национальности, и хоть экраны порядком большие, лиц не разглядеть. Все стулья заняты, кроме первых трех рядов. И везде на этих свободных рядах сидит лишь один, беспокойно озирающийся по сторонам человек. В зале современного стиля женщина в двух других мужчины. На сцене появилась миловидная девушка в длинном черном платье с микрофоном в руке. Она встала боком к зрительному залу и мониторам. Что есть человек? начала она, глядя на черную ширму. Человечество задавалось этим вопросом сотни тысяч лет. И только мы, адепты вечности, всегда знали ответ. Всё состоит Из энергии она выдержала паузу. А быть человеком наказание. Зал загудел. Каждый зритель тихонько мычал, не открывая рта. Иметь форму наказание — наказание!» — крикнула она, не отрывая взгляда от ширмы. Мычание становилось громче. Иметь мысли наказания, усиливался. И мы здесь, у нее немного сорвался голос.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 И кажется, отделённый ото всех мужчина с центрального экрана смотрел точно на него. Раздался мужской голос. Судя по всему, говорил находящийся за ширмой человек. Россия. Пятый ряд. Седьмое место. Поднялась светловолосая девушка в сереньком платье ниже колена. Она аккуратно протиснулась вдоль ряда. И по красной дорожке подошла к девушке с микрофоном, вытирая ручьем льющиеся слезы. Красавица в вечернем платье спросила ее имя и кто ее держит в этом мире. Ответ на первый вопрос Виктор не расслышал, а на второй вопрос девушка ответила, словно плюнула. Мать. Там за ширмой ваша мать, сказала ведущая. Поздоровайтесь с ней. Мама Неуверенно и робко спросила девушка. Низ черного полотна ширмы слегка качнулся, и она повторила громче. Мама, так и умру я, не увидев внуков. Раздался хлесткий женский голос. Девушка зарыдала, закрыв рот рукой. Ведущая предложила сказать матери свои истинные мысли, то, что мешает ей быть свободной. Блондинка колебалась. Тогда женщина за ширмой вкрадчиво сказала: Зря ты с Боренькой рассталась. Не перестала бы с ним дружить в университете, уже бы детишки были. Светловолосая девушка испуганно смотрела то на ведущую, то на ширму, а голос из-за ширмы со вздохом продолжил: Сердце утром так болело, чую я, скоро на тот свет. Да и умирай! бешено заорала вдруг девушка на высоких нотах. Умирай! Витя выпучил глаза. Такая милая с виду блондинка. а такие слова, Причем, судя по всему, искренне произнесенные. Обособленные, как и Виктора, люди на мониторах одновременно подались вперёд, видимо, пытались внимательнее рассмотреть на экране девушку, желающую смерти матери. За ширмой послышалось старческое больное кряхтение, а затем грохот падающего человека. Побледнев, блондинка неожиданно робким голосом спросила: "Мама?" Но не услышала ответа. Казалось, что она должна испугаться, броситься за ширму спасать мать, но с одного конца рта у нее начала появляться искривленная улыбка. Уже смелее громче, и требовательнее она повторила: "Мама?" И снова не получив ответа, глянула на ведущую. Так и внула, слегка прикрыв глаза. Блондинка повернулась к залу и с гордым мареванием крикнула, подняв руки к потолку: "Я свободна!" Широко улыбнулась и с блаженным взглядом пошла на свое место. Из-за ширмы снова раздался мужской голос, но говорил он на китайском или японском, ведь и не знал разницы в произношении. На этот раз действие происходило на экране в помещении с абстрактным современным дизайном. Вышел невысокий мужчина на вид лет сорока, с узкими глазами и тоже что-то ответил на вопрос ведущий, легко перескочивший с русского языка на иностранный. За черной тканью раздался детский голос, потом плач, и громкий, истошный вопль, после которого воцарилась зловещая тишина. Точно так же, как русскоговорящая блондинка, мужчина вскинул руки к потолку, громко воскликнув несколько слов. Процесс повторился раз десять, Примерно по три на каждый зал. Голос за ширмой менялся от одного пола к другому, был разных возрастов. А один пожилой китаец, судя по всему, говорил о кошке, потому что за ширмой раздалось мяуканье, шипение и другие характерные звуки. После такого представления ведущая подошла к ширме и с дальней от зрителей стороны начала ее аккуратно открывать. За ней спиной к залу стоял высокий, уже заметно лысеющий и слегка осунувшийся мужчина в костюме и с аккуратной тростью в руках. Он плавно повернулся. У Вити по всей коже пробежали, а затем заледенели мурашки. Мужчина с довольной улыбкой произнес, указывая на Виктора тростью: "А это Тот, кто держит в этом мире меня. Витя закрыл рот рукой и с невыразимым ужасом прошептал: Дедушка,